Глава вторая. Бессмертные прибыли. В компании первого помощника Дэна Умной Тыквы и ремонтника Дикого Вереска я спустился в темный трюм огромной триремы своими глазами осмотреть положение дел на доставшемся мне проблемном корабле. Повсюду я видел грязь, мусор, у стен ржавые клети с какими-то старыми костями. Обе мои игровые помощницы морщили чувствительные носики и хором сообщали, что смрад в трюме стоит нестерпимый, соответствующий гнетущей мрачной обстановке. При этом Виги указала мне наваляющиеся на полу обглоданные и расколотые вдоль кости непонятного происхождения, из которых кто-то явно доставал костный мозг». «Очень надеюсь, пес, что твои пираты-великаны хотя бы не ели пленников!» Я тоже на это очень надеялся, хотя и понимал, что правду мне никто из членов команды не расскажет. Идущий рядом дикий вереск, который уже ранее осмотрел корабль и отметил у себя на восковой дощечке проблемные места, небрежно отшвырнул подозрительную кость и прокомментировал для капитана, наблюдаемое вокруг. «Тут захламлено, но весь мусор в ближайшие пару часов выкинем, это вообще не проблема!» Но вот тут корпус Триремы был пробит и заделан наспех досками внахлёст. При первом же шторме заплата разойдется и вода хлынет в трюм. Еще одна, также небрежно заделанная пробоина у кормы. А вот тут, не зная уж, что прежний капитан делал с кораблем, но шпангоуты левого борта расколоты, а несущие пиллерсы нижней палубы выломаны». «Гой толстая жопу был тогда пьян, и капитан это...» э, — попытался косноязычно объяснить первый помощник. «Он тогда промахнулся мимо пирса...» э, — забыл слово. «А, впечатался! Да, впечатался прямо бортом, в камни волнореза!» «Понятно». Я кивнул и отошел в сторону, пропуская группу матросов-великанов, несущих огромную стопку крепких досок и большой чан с кипящим смоляным варом. «Да?» «Ремонтные работы на Триреме Ярость Королевы Молли уже начались. По составленному диким вереском списку материалов, я почти на семь сотен золотых закупил самое необходимое для срочного ремонта и возможности отплытия Триремы из новой тортуги уже сегодня к вечеру. Работали все, и старая команда, и набранные сегодня новички, и нанятые в порту плотники». Я даже искусного резчика по дереву NPC Кобальда пригласил, чтобы тот разобрался с носовой фигурой Триремы и починил однокрылую, сейчас Молли. Купил я взамен трепаном и новые паруса для Триремы, пронзительно черные, словно тьма в самых глубоких и опасных штольнях. Сейчас Алиса с Миранисой Лучезарной, разложив парусину на верхней палубе, выводили на черном холсте белой краской контрастный рисунок. После короткого обсуждения решено было изобразить не банального веселого Роджера в виде черепа с перекрещенными костями, и даже не фигуру крылатой женщины Драконида Молли, а герб древнего рода хранителей — двойной топор в фоне геральдического щита. Что удивительно, предложил эту идею вовсе не я, а дочь нашего NPC-бронника Ария Черная Лилия. По словам девушки, такая эмблема должна была символизировать новый статус корабля. Уже не пристанище бандитов-отморозков, и тем более не унылое корыто для перевозки рабов, а гордый флагман формирующегося флота Королевства Полуволков. И хотя сейчас, после затяжной череды военных и политических неудач, Королевства Полуволков территориально было отрезано и от моря, и даже от судоходной Белой реки, но ярость Королевы Молли должна была стать символом возрождения былого величия некогда грозного государства. После такой пронзительно возвышенной речи Арии все прочие идеи рисунка на главном парусе казались уже скучными или пошлыми, и решение изобразить герб хранителей было принято единогласно. Сама Ария Черная Лилия участие в рисовании эмблемы не принимала, поскольку я поручил NPC девушке другую ответственную работу. Бывшая пиратка должна была заняться в порту набором матросов в экипаж Триремы Ярость Королевы Молли. Подобный выбор задания у этого моего NPC агента как раз имелся, и я активировал Арии именно такое поручение. Еще одна моя NPC спутница Харуми вызвалась навести порядок в капитанской каюте убрать горы пустых бутылок и прочий мусор, перестелить кровать чистым постельным бельем, а заодно переодеть все еще находящуюся там в отключке девушку Феникса, в купленную специально для нее чистую одежду. Проходивший мимо башкир с тяжелым грузом скрученного в кольца корабельного каната сбросил свою ношу на пол, с облегчением выпрямился и привлек мое внимание. «Командир, ты не забыл, что у тебя поединок на арене через 55 минут?» Такое разве забудешь? Муар, скрывающийся в тени, очень грозный противник. Я бы даже сказал, самый опасный из всех, что мне пока что встречались. А кроме того, для большей зрелищности за этого высокоуровневого NPC будет играть опытный живой игрок, специализирующийся на классе ассасин. Это мне по секрету поведал администратор небесных клинков. «Неужели сам Шэдоу Кейн?» — предположил черный хаджет с откровенным испугом, невольно повторив мои собственные слова, так что я даже рассмеялся. На языке вертелись слова вроде «Не могу же я играть за двух персонажей одновременно», но я сдержался. Этот секрет не стоило раскрывать даже членам собственной команды. «Я тоже задавал этот вопрос админу, но меня заверили, что Шэдоу Кейн при прочих равных вынес бы моего пса за пару секунд, и интересного поединка бы не получилось. Так что мой противник будет все же попроще, хотя тоже какой-то опытный игрок и вроде даже профессиональный киберспортсмен. Но в любом случае, Леопард Муар, скрывающийся в тени, допустил одну роковую ошибку». «Согласился перенести наш бой на следующий день, что позволило мне прокачаться и почти догнать его по уровню. Если бы поединок происходил вчера, шансов у меня было бы совсем немного. Моя крылатая помощница Виги оценивала тогда вероятность победы всего лишь в 4%. Но с тех пор я стал заметно сильнее». «Мы все неплохо прокачались за последние 24 часа», — согласился союзник по команде, довольно кивая. «Средний уровень розовых лисят после битвы у черной кошки и выполнения задания на рынке перевалил за сотый. Жаль лишь, что на невольничьем рынке все быстро разрешилось миром, и боевые навыки не удалось повысить». «Честно говоря, я тоже там рассчитывал на серьезную драку», — признался я, недовольно скривившись. «Опыта за убитых противников мне бы почти не досталось, поскольку все враги были намного слабее моего пса. А вот навыки бы подкачал. Но что вышло, то вышло». «Командир, ты для всех противников отображался как чудовище, которое невозможно победить. Так что неудивительно, что когда ты начал охранников рынка запугивать, грозя им самыми жестокими и кровавыми казнями, они действительно испугались до грязных порток и решились с тобой не связываться». «Так наверняка все и было, но может оно даже к лучшему, что удалось избежать драки и сохранить всех великанов пиратской команды». Мне ведь еще с принцем-претендентом Руфиком Задирой и его бандой неизвестной численности разбираться в дельте Белой реки, так что бойцы однозначно будут нужны. Есть ли какая-либо информация о бессмертных из Трансильвании? Сменил я тему беседы, поскольку команда мажоров-донаторов на смертельно опасных крылатых вивернах меня очень сильно тревожила. Хаджет 94-го уровня отрицательно помотал головой». «Стрим они вчера отключили и упорно хранят молчание, не отвечая на вопросы фанатов. А из-за новых правил турнира мы до самого вечера не выясним, что там у конкурентов с уровнями. Я даже про нас точно не знаю, на каком месте розовые лисята находятся. Но в любом случае мы в пятерке, а то и в тройке лидеров, поскольку команды с шестого места и дальше отставали с утра достаточно сильно от лидеров и едва ли могли за полдня нас обойти». Теперь бы еще два с половиной дня где-нибудь перекантоваться, потихоньку набирая опыт, и не мозоля глаза сильным конкурентам. И розовые лисята попадут на глобальный ивент на древо миров. Отсиживаться в глухомане, боясь каждого шороха и ожидая лишь окончания турнира, это ошибочный путь, — не согласился я с чрезмерно осторожным башкиром. «У розовых лисят создалась определенная репутация, и конкуренты нас побаиваются». «Почему бы в таком случае и дальше не вести себя дерзко и ярко, чтобы нас опасались и не рисковали с нами связываться?» «Капитан, сам же понимаешь, что это лишь красивые слова, а на практике как ты спасешься от атакующих с воздуха виверн? Какими бы грозными лесята ни считались, бессмертные из Трансильвании просто сожгут нас огнем и зальют кислотой, сами при этом оставаясь вне досягаемости для наших атак». «Я верю в твои способности, командир, и очень надеюсь, что с главой отделения Ордена Ассасинов ты справишься, но после боя на арене однозначно нужно уходить из новой Тартуги». «Трудно было с этим не согласиться. Я и сам потому и торопил ремонтников, чтобы наша команда могла скорее покинуть новую тортугу, где розовые лесята засветились и привлекли к себе лишнее внимание». Про то, что пес из забытой стаи стал обладателем и ярость королевы Молли, мало кому из живых игроков пока что было известно, а потому шанс уйти неожиданным путем и затеряться в огромном игровом регионе определенно имелся. И тут черный хаджет удивил меня, высказав вслух мысль, которую я и сам уже второй день обдумывал в качестве запасного плана «Б» на случай критической ситуации в игре. Если не получится уйти на корабле, командир, нужно будет скрыться под землей в каких-нибудь глубоких катакомбах, куда крылатые твари не пролезут, например, в том же разрушенном склепе старого пиратского капитана, лучше уж блуждающие где-то по коридорам склепа призрак рыжей бороды, чем огнедышащие виверны. Блуждающий во тьме опасный древний призрак, обожающий убивать NPC и высасывать уровни с характеристиками у игроков. Крайне неспокойный сосед, и соваться к такому в подземелье страшно не хотелось. Это нежить ведь явно непростая, раз никто не смог справиться с ней аж за полторы сотни лет. Всяких сюрпризов в виде хитрых ловушек или необычных навыков у рыжей бороды для незваных гостей наверняка заготовлено немало. Но все же этот вариант отбрасывать не стоило. «Хорошо, Башкир. Поручаю тебе поискать в контрактах игроков предметы, дающие защиту от дрейна. Высасывание. В торговых лавках новой тортуги тоже посмотри, хотя тут едва ли что дельное осталось. Авантюристы, желающие справиться с рыжей бородой, регулярно пробуют одолеть эту древнюю нежить и наверняка скупили всю защиту. По суммам для покупки предметов напишешь в чат, я скину деньги. Мне же...» «Действительно, пора собираться на поединок с опасным леопардом». «Пойдешь один?» — с беспокойством уточнил хвостатый вор. «Команда мне все равно не поможет на арене, так как поединок проходит один на один. Но я возьму с собой нашего ушастого лекаря Алису и Кицуне Харуми. Девушки, даже оставаясь вне арены, будут полезны в плане бонусов, да и платить за вход в гостиницу «Дом Ярла» и покупать дорогущие билеты на шоу им не придется, поскольку у обеих еще не закончился срок проживания в этой гостинице. Тогда удачи, капитан, она тебе понадобится». Выходи из трюма через ту дальнюю лестницу, чтобы не получилось, что черный кот перешел тебе дорогу. Считается, что это к несчастью. Хаджиты не совсем коты, но думаю, что на нас эта примета тоже распространяется. Лопоухая Алиса сидела у меня на плече и молчала всю дорогу, что было для обычно говорливой американской девчонки очень нехарактерным. Сохраняла тишину и идущая рядом чернобуре лисичка Харуми, сегодня вырядившаяся в роскошное и наверняка страшно дорогое синее платье. Сапфировые ожерелья и сережки кицуне прекрасно сочетались и с платьем, и с синими туфельками, и с искусственным глазом. Так что я сделал NPC-спутнице комплимент. Лисичка, покосившись на нашу несовершеннолетнюю спутницу, ответила, не скрывая волнения. «Специально для тебя стараюсь, хозяин. Бонусы на удачу сейчас от меня максимальные. Ты, главное, выживи и не забудь про свое обещание насчет вечера». «Какое обещание?» — заинтересовалось и нарушило долгое молчание финек, на что я ответил максимально расплывчато. «Я обещал Харуми поужинать вдвоем, если остановимся в какой-нибудь приличной гостинице». А, сразу же потеряла всякий интерес Алиса. Ну тогда это не сегодня. Сегодня ведь, насколько понимаю, мы отплываем на триреме и едва ли к ночи найдем гостиницу. Без приключений мы прошли узенькими улочками пиратской столицы и начали подниматься по склону холма к уже виднеющейся вдали огромной гостинице Дом Ярла. Как вдруг ушастая захребетница привлекла мое внимание. Смотри, пес, какая громадина! «Да, тут действительно было чему удивляться. Ниже по склону метрах в трехстах от гостиницы на ровной площадке сидела, опираясь на крылья и вращая зубастой головой на длинной шее колоссальных размеров зелено-черная виверна. Была она из семейства ядовитых виверн, насколько я понимал расцветку этих опасных тварей, и впечатляющего 190 уровня». Едва ли в начальном регионе Волчьи Пустоши такие опасные монстры водились, да и игроков, которые могли позволить себе подобную машину смерти, тут в Нубятнике отродясь не проживало, так что объяснение появлению ядовитой Виверны могло быть только одно. Бессмертные из Трансильвании прибыли несколько раньше, чем мы на это рассчитывали. Вот только почему Виверна всего одна? «Я осмотрелся по сторонам в поисках еще семи подобных огромных крылатых существ, поскольку у каждого игрока команды «Бессмертные» из Трансильвании, по слухам, имелась собственная ездовая «Виверна», однако других существ не заметил». «Может, я, конечно, ошибся, и летающий ездовой маунт, которого в небесных клинках можно было приобрести только за донат размером со среднюю зарплату обычного работяги за 20 лет, не имел никакого отношения к нашим конкурентам. Но в любом случае игнорировать присутствие столь сильной твари было нельзя. Девчонки, планы меняются. Идем к «Виверне». Мы остановились в метрах в семьдесят от страшного крылатого ящера, из описания которого невозможно было понять владельца. Токсикана. Ядовитая виверна 190 уровня. Хозяина Виверны поблизости я не обнаружил. Хотя игроков и NPC вокруг собралось немало. Поглазеть с безопасного расстояния на диковинного крылатого монстра или сделать скриншоты себя любимого на фоне громадной ядовитой Виверны желали многие. Тварь вела себя спокойно, абсолютно не реагируя на присутствие многочисленных зевак. И это навело меня на одну интересную мысль. Я посмотрел на часы. До поединка на арене оставалось еще двадцать три минуты, так что время в запасе на одну авантюрную операцию у меня еще имелось. «Алиса, есть дело. Подойди ближе к Виверне и метров с тридцати атакуй ее любым своим проклятием», предложил я крохотному лекарю, на что девчонка испуганно прижала ушки к голове. «Ты чего, пес? Она же меня сразу же убьет!» «Может, и убьет. В таком случае просто возродишься где-нибудь поблизости и даже успеешь на мой поединок на арене. Но вообще, судя по всему, Виверна сейчас находится в пассивном режиме. Такие настройки Маунтом обычно устанавливают в городах, чтобы не сагрелись на случайных прохожих и не натворили бед. То есть она меня в ответ не сожрет, да?» Девчонка все равно сомневалась и не спешила выполнять опасное поручение. Но ведь пес, атака чужого маунта все равно будет считаться нарушением закона. У меня возникнет метка преступник, и меня убьют собравшиеся тут игроки. Если это виверно наших конкурентов по турниру, то ничего плохого случиться не должно. Правила разрешают сражения даже в защищенных локациях, так что преступницей ты не станешь. Если же я ошибся, ну, будет тебе компенсация от меня за неудобства и потерянные при смерти персонажа предметы. «А сам почему не хочешь попробовать?» — все еще упиралась лопоухая лисичка Фенек. «Потому как, если я все же ошибся в предположении, и Виверна находится не на пассивке или принадлежит кому-то другому, а не бессмертному из Трансильвании, для меня это будет окончательной смертью, а розовые лисята лишаться капитана». Похоже, такая простая мысль американской девчонки до этого в голову не приходила. «Ну, раз так, хорошо, я попробую». Тяжело вздохнув, лопоухая Алиса на пару секунд закрыла глаза и едва слышно начала читать какую-то молитву. Затем покрепче схватила свой кривой посох палочку и решительно двинулась вперед. Остановившись на полпути от крылатой твари, храбрая лекарь подняла повыше посох, И с его вершины сорвалась яркая искорка, с большой скоростью полетев к огромной зелено-черной зверюге. Искра бесследно растворилась, едва коснулась лапы твари, и ничего не произошло. Виверна никак не отреагировала на атаку, а метка преступник над головой Алисы не появилась. «Отлично!» все-таки бессмертные грубо ошиблись и оставили настройки ценного питомца по умолчанию рассчитывая на грозный вид крылатой твари и городскую стражу которая обычно должна вмешиваться и прекращать любые противоправные действия с чужим имуществом но самое главное до гостиницы дом ярла куда наверняка направился владелец ядовитой виверны достаточно далекое расстояние так что игрок не сможет видеть статус своего питомца даже если его будут убивать. А значит, мне пора действовать. Двумя подряд быстрыми перемещениями я достиг крылатого чудовища и вытащив двуручный меч Нодати, от всей души размахнулся и угостил ядовитую виверну черной, отточенной сталью. Навык двуручное оружие повышен до 34 уровня. Урона прошли какие-то крохи. Но даже им я несказанно обрадовался. Дамаг все-таки проходил, а дальше дело было лишь в упорстве, шансе на выпадение крита с кровотечением и запасе моих очков выносливости. Самое главное, Виверна действительно сохраняла пассивность и полностью игнорировала любые мои атаки, выступая лишь безответной грушей для битья и позволяя себя безнаказанно рубить. Тогда удар, еще удар и еще будет нашим богатеньким конкурентам урок на будущее правильно устанавливать настройки своих питомцев. За пять минут полоска жизни ядовитой Виверны сократилась на треть, в основном из-за периодически навешиваемого на нее эффекта кровотечения. А навык владения двуручным орудием моего персонажа прокачался до 37 уровня. Я вполне успевал прикончить тварь черной нагинатой, но решил еще и прокачать свое основное оружие когти. Раз уж обстоятельства позволяли это сделать, урон сразу же стал нулевым, но я совсем не расстроился. Ничего, что сперва ноль. С каждым нанесен ударом я буду бить все сильнее и сильнее на целых восемь процентов, так что дамаг рано или позже станет проходить через ее природную защиту. Но что это? Какой-то нахал из толпы эльф-лучник 97-го уровня тоже решил воспользоваться выпавшей халявой и атаковал мою цель. Ну уж нет, делить опыт за виверну ни с кем я не собирался. Тем более, что игрок совершил критическую ошибку, атаковав чужого маунта безо всяких на то должных оснований, из-за чего над головой эльфа возникла ярко-красная метка преступник. Быстрый рывок к незадачливому стрелку и его длинноухая голова, отсеченная одним единственным ударом, острых когтей покатилась по склону холма. Получено 88 очков опыта. Да, совсем крохи опыта вышли из-за огромной разницы в наших уровнях, но вовсе не ради опыта я убивал этого наглеца. Его показательная смерть послужила отличным примером, и больше желающих покуситься на мою добычу среди собравшихся зрителей не было. А дамаг от когтей с какого-то момента действительно стал проходить, и огромная ядовитая виверна сдулась за следующие три минуты. «Весь с ног до головы в пахучей и липкой крови я прошел в двери гостиницы «Дом Ярла» в компании ошалевшей, от свалившегося на нее океана опыта Кицуне Харуми, получившей 135-й уровень и расстроенной и даже обиженной на меня Финка Алисы». Лекарю с высокоуровневой ядовитой виверной опыта не досталось вообще, несмотря на то, что лопоухая лисичка финек и жреческая магия активно работала, и своим посохом дубасила крылатую тварь без остановки целых 11 минут. Понижающий коэффициент к получаемому опыту при разнице в уровнях свыше 50 был уже существенным, делающим такие сражения фактически бессмысленными, а при разнице в 100 и более уровней и вовсе сводил получаемый опыт к нулю. Причем действовало это правило в обе стороны, чтобы высокоуровневые игроки не брали с собой так называемых «прицепов» или «брелоков» — бесполезных слабых новичков для ускоренной их прокачки в сложные локации с чрезмерно сильными для них «монстрами». Впрочем, расстроенной Алисе для компенсации душевных переживаний я отдал фактически весь лут с ядовитой твари и редкую дорогую кровь виверны, годящуюся для изготовления ценных алхимических снадобий, и зубы монстра, и почти всю зелено-черную шкуру. Себе я оставил лишь несколько отрезов шкуры, которую собирался использовать для крафта предметов экипировки моего палача. «Вот, наконец-то, и ты, пес, с довольной улыбкой на симпатичном личике встретила меня NPC-эльфийка, хозяйка гостиницы Дарея, ловкие пальцы. «Ого! С кем-то успел сцепиться по дороге на арену? Успеешь вымыться в ванне до начала поединка?» «Обойдусь без ванны», — отказался я, «хотя кровь с меня просто капала. Так будет страшнее для противника. Билеты на поединок проданы?» «Да, все места еще со вчерашнего дня раскуплены», — подтвердила собеседница и протянула мне увесистый мешочек с монетами, обещанную долю с продажи билетов. «До начала одиннадцать минут можешь пока отдохнуть в комнате бойцов и чего-нибудь себе налить покрепче. Сегодня я угощаю, тотализатор тоже работает, так что ставку сделать успеешь». Коэффициенты на тебя и муара, скрывающегося в тени, сейчас примерно одинаковые. Противник превосходит тебя по уровню и заметно опытнее, зато на твоей стороне репутация бойца, который всегда побеждает, и жуткая слава династии Пасуккум. И если тебе любопытно, я поставила 200 золотых именно на твою победу. Не подведи меня, пес, из забытой стаи. «Мудрое решение», — согласился я, с трудом скрывая лезущую на морду довольную ухмылку. «Муар превосходит меня по уровню?» «Ха-ха!» — три раза. Но пусть и дальше все думают именно так. После разборок на невольничьем рынке я ни разу не снимал шлем короля призрачных гулей, так что истинный уровень пса из забытой стаи могла косвенно выдать только Кицуне, получавшая свою долю опыта. «Харуми, надень-ка обратно то колечко, что я тебе вчера подарил. Да, и не снимай пока. Пойдем искать букмекера. Время сделать ставку перед поединком». Алиса, с тебя же найти зверодевушку Аньку Древоласку. Эта белка именно сюда, в дом Ярла, устроилась работать на кухню. Скажешь ей, что у меня для нее есть особое поручение?